Глава 20 Невеста короля. Еще накануне свидания Руд госпожу свою предупредил, что намерен отсутствовать по делам всю грядущую субботу. Нет, к моменту, когда Агата разверзла свои светлые оченьки и вышла на кухню, завтрак был на столе, как и записка с инструкцией по использованию ее дома и расписанием обеда вместе с вполне своевременным ужином. Тигрица тяжко вздохнула. «Ну да...» И как она все эти годы жила без своего персонального волка? Без его правоты и расчетливости. Пропадала, конечно. Наглый такой, да еще и командует. Она, может, сама и просила, но меру надо знать. На эдакий тотальный контроль Агата не рассчитывала. так скоро Рудик белье выбирать будет, в каком ей ходить. Вот попадись он сейчас под руку. Все бы высказала. Но волк предусмотрительно смылся, и ей оставалось лишь только бессильно ворчать. Послонявшись по дому сразу же после завтрака, во всем нарушая инструкции. Агата совсем доскучала. Вспомнила, что волк накануне чего то упорно пытался привести ее к ювелиру, но не сложилось. Пересчитала свои золотые и решилась. Дорогу к местному рынку она уже почти помнила, а там и спросить было можно. Переоделась в почти дамский брючный костюм, изобретая из грива волос некое подобие модной местной прически, как вчера у дам в ресторане, но попроще. Эти все манипуляции ее успокаивали. И правильно Рут свалил, хоть она очень на это излилась. Не бесил ее хоть всеми этими своими мускулами и взглядами красноречивыми. И вообще, чем больше она его рассматривала, тем труднее было не любоваться. Парнишка взрослел на глазах, отъедался, и его эта вчерашняя помощь... О нет, не думать, Агата. И поцелую в пещере тоже стараться не вспоминать. «Лучше подумай о том, как ты завтра на лошади, незнакомый, поскачешь так резвенько». По королевскому парку в сопровождении мага такого гибкого мощного он даже вилку держал соблазнительно чертова <с nutshell> эта тигрица мало того что неполноценная так еще и вся такая озабоченная кошка драная не хищница справится ли она с этой будливой натурой ей все чаще казалось что нет что придется поддаться инстинктам и жозеф явно подойдет для этих целей во всяком случае она потом расстанется с ним без малейшего сожаления тем более что когда-нибудь ее найдут «Обязательно, ведь непременно!» Покачиваясь от терзающих ее переживаний, Агата вышла из дома, поозиравшись немного, сориентировалась и пошла, ветром гонимая, в сторону рынка. Старалась выглядеть строго и деловито, делая вид, что спешит куда-то по срочному делу. «Куда?» «Ах да, к ювелиру, конечно!» «Зачем-то?» Чтобы тигриные дурные мысли в голову человечью не лезли. Лавочка ювелира действительно нашлась быстро. Изящная вывеска зазывала состоятельных посетителей а вырезанный на двери сложный знак, вероятно, местная руна, фанил охранной магии, как кусок радиоизлучения. Только было собралась она эту дверь толкнуть, как что-то ее остановило. Прислушалась, оглянулась. В полутемном и тихом проулке рынка никого больше не было. Осторожненько прислонилась к двери, лишь слегка приоткрыв ее, заглянула тихонько внутрь. Какой сюрприз! В лавке возле роскошной, по местным меркам, конечно, сияющей всеми огнями витрины, Стояла весьма симпатичная девушка. Судя по бархатному синему костюму, под цвет стен и подложки витрин, хозяйка ювелирша, темноволосая, яркая, миниатюрная, она была полной противоположностью рослой Агаты. Красавица что-то нежное и страстно щебетала мужчине, поддерживающему ее. Нет, все-таки не за талию, а определенно существенно ниже. Ухажер ювелирши стоял ко входу спиной, но узнала его барана Сагисер моментально. Ей показалось, что она даже запах знакомый почувствовала. «Серый негодник, да как он посмел! Пока она там изнывала от скуки, он тут явно прекрасно проводит время. Что-то шепчет своей даме на ушко и нежно поглаживает все то, что пониже корсета». Тигрица отпрянула гневно, сопя. Сделала шаг в сторону, метнулась обратно, снова отскочила, сжимая кулаки. «Отчего же она так ерится, если сама отвергала все притязания своего оруженосца?» если неоднократно давала ему понять, что никаких отношений между ними не может быть никогда. Ау, Агата, он не твоя собственность. Не стоит рычать. И дверь со всей дури толкать тоже не стоит. Сжала зубы и... чшш, подсматриваем. Горячее дыхание обожгло ухо. Мужская рука закрыла рот. А как же... Ты? А как же... А... А кто же... Как так-то? Промычала нечленораздельно вмешавшие пальцы. Только ты не кусайся, моя любопытная госпожа. «Приревновала?» «А что? Я бы тоже не против погладить кого-нибудь ниже талии». «А, я же просил не кусаться!» «Да я сейчас тебя... Я...» Громко хохочущий Рудольф просто втолкнул ее в лавку. Появление весьма живописное. Она красная, злая, полыхающая от ярости. И он, задыхающийся от смеха и потрясавший все же укушенной рукой. Пара у витрины, застегнутая врасплох, нисколько даже не смутилась. Мужчина, наконец, оглянулся и Агате лишь оставалось мысленно дать себе по голове чем-то тяжелым. Кроме костюма, больше ничем они с Рудом похожи не были. Как ей только пригрезилось. Чертова кошка опять все испортила. «Разрешите представить вам баронесса моих старых друзей, Сьерра Оникса с супругой?» «Мора, быть не может, это же невозможно, ты же уже раза четыре погиб, если верить твоим добрым родственничкам. Кстати, они задолжали мне круглую сумму, я их расписками скоро начну набивать подушки». «Не знаю, о чем ты, дружище. У меня прямых кровных родственников была только бабка до да покойный отец. Остальные примазываются. Но я инкогнито. И надеюсь на твое умение хранить важные тайны, дружище. Ваше умение. Ли, тебя это тоже касается. Красотка, которая до этой минуты совершенно бесцеремонно рассматривала все еще злившуюся Агату, изогнула изящную бровь. Мне нужен браслет королевской невесты. И не кривись, я ведь помню, что он у тебя лежит в сундуке под северной лестницей, Ник. «Зачем тебе? Надей на девушку свою расслабься. Никто не тронет». «Я же не спрашиваю, зачем тебе его прятать, согласись? Плачу сто золотых, и ты отдаешь мне его прямо сейчас. А я забываю... сам знаешь о чем. По рукам?» Агата лишь хлопала рядом глазами, старательно делая вид, что она точно в теме. «И, конечно же, деньги ее. Ее ведь, да? Ха! Да откуда у нее столько денег? Она что, похожа на миллионершу?» Ювелир молча взял жену за руку и ушел оставив незваных гостей разглядывать сверкающую драгоценностями витрину. Агата и разглядывала, пока считала про себя до тридцати. Так себе был ассортимент, между прочим. Ни изящества, ни особой изысканности. Строго для публики из приграничного городка. «Что еще за браслет, труд Тихо и ровно, гордясь своей выдержкой, спросила тигрица. «Во что ты меня снова впутываешь? Какие ко всем драным ягам, скажи мне, королевские невесты Шшш. Это очень могущественный артефакт. Рудольф обхватил Агату за талию и таинственно шептал ей прямо в ухо. «Очень секретный, поэтому не Арина весь рынок, пожалуйста. И на меня не кидайся. Тебе ведь нужна защита от местной магии». Пфф, «За такие держище я и сама от кого хочешь защитюсь. Защищусь, защи... в глаз дам, короче». Тебя не смогут арестовать, похитить, заколдовать, изнасиловать. Хозяйка браслета неприкосновенна. Даже ее бессознательное тело не тронут, которое в глаз дать не успела. Так, понятней? И мурлычет-то, как кот, так ласково, так убедительно, аж мурашки по спине идут. Когда ей вот так объясняют, Агата на что угодно согласится. Хотя, конечно, дорогое и очень, не стоит оно того права слова. Молчаливый ювелир явился действительно быстро. То ли впечатлился завуалированным предупреждением Рудольфа, то ли волновался за целостность славки. Сделку заключили мгновенно, и на запястье Агата быстренько оказался тот самый браслет. Вот это украшение разительно отличалось от ассортимента сверкающих витрин. Воистину королевская драгоценность. Филигранная, тонкая, почти невесомая, словно веточкой изморози на руке. Посверкивал он мелкими искрами, вероятно, бриллиантовыми. Кто знает, какие в этом мире у них драгоценности. Агата невольно залюбовалась, и лишь выйдя на улицу, не иначе, как на свежем воздухе мозг заработал в полную силу, сообразила, что теперь она этому хвостатому жулику должна кучу денег. А он, словно прочтя ее мысли, шаг ускорил, ускользая из ювелирного переулка на площадь. Еще пары минут, и она потеряет его в толпе. «Руд, стоять!» Рявкнула так рявкнула, и магия Альфа должна была действовать безотказно. Но он бежал дальше. «Ах, паршивец! Рудик, пожалуйста, остановись!» Волк затормозил, словно его на бегу подстрелили. «Да, моя суровая госпожа, внемлю». Догнала, крепко вцепившись в его могучую руку с удовольствием ощущая перекат выпуклости предплечья. «Ух, так бы и трогала!» «Ну, кто тебя просил, Серый? Я ведь теперь тебе денег должна целую кучу! И что с этим делать?» «Хм... дай-ка подумаю. Как насчет оплаты натурой?» «Ай, дрочливая госпожа, я ведь только предположил!» «Да и то не прямо сейчас!» «И вообще, в постели мне хотелось бы поучаствовать в традиционных играх, но если ты так желаешь...» «Она бы ударила его снова!» Если бы не странное ощущение, что он вовсе не флиртует с ней, а просто отвлекает внимание. Рудольф так и стоял к ней боком, напряженно всматриваясь в лица прохожих, и думая совершенно о чем-то своем. Я серьезно спросила, Рудольф, если ты такой богатый, то зачем тебе я? И браслет этот. Давай его снимай к чертям и неси обратно, и я. Волк вдруг отчетливо скрипнул зубами, крепко сжав ее локоть, рванул девушку, разворачивая к себе лицом. Агате внезапно пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ого! Да она скоро будет макушка ему до пупка. Ну, хорошо, до середины груди. Все равно. Ничего себе скорость роста!» «Агата, ты пойми, это все, чем я могу тебя отблагодарить. Ну, за ту ночь. Ты меня спасла, помнишь?» Она вяло поморщилась. Звучало даже интересно, если не вспоминать, конечно, что в ту ночь они спали порознь в избушке и отбивались от патруля между делом. «Вспомнил тоже», — фыркнула Агата. «Да я-то еще раз уж об этом пожалела». «Слушай, отпусти меня, хвостатое недоразумение!» Он, забывшись, действительно вцепился пальцами в ее плечи, даже немного встряхнул. Упрямо прищурившись, девушка попыталась все же снять украшение и убедилась лишь в том, что это в принципе невозможно. «И как это понимать?» Волк блеснул лукаво глазами и хихикнул. «Браслет королевской невесты может снять с нее лишь король, да и то, когда женится. А нашему уже седьмой век. Кто-то обрадуется, Зигмунд III. Не догнала. Хотя быстро бежала, но он ловко скрылся в толпе. Зря Агата надела новые сапожки. Вот в своих ботинках. Она бы его точно поймала. И убила. Потом оживила бы и снова убила. И так десять раз. Но серенький волчок оказался уж очень быстрым. И хитрым, и красивым. Стоп, а вот последнее уже лишнее. Пыхтя от злости, тигрица вернулась домой. Прогулка ее совершенно не успокоила. Зато доставленный из ресторана обед несколько примирил с суровой реальностью. Много мяса, рыба, восхитительные овощи в сырном соусе и десерты. Пожалуй, за такое она готова простить своему властному оруженосцу все его прегрешения. Ну или хотя бы не убивать его до смерти. Так, покалечить чуток. С наслаждением уничтожив свою порцию, Агата лениво рассматривала браслет, краем чуткого уха уловив тихий скрип входной двери. Явился прохвост. Судя по запаху, прокрался в кухню и замер, падя на пороге у нее за спиной. «Заходи, что застрял?» «Убивать сразу не буду. Спасибо за обед, присоединяйся». Она царственным жестом указала своему невидимому гостю на место напротив. «Слово даешь, жестокая моя госпожа». Яги, но за какие такие грехи все мужчины вокруг бедной несчастной тигрицы разговаривали такими обворожительными голосами. От одного только бархатного тембра хотелось мурлыкать. «Да это змеи-искуситель какой-то, а не волк». «Что, не буду или что, не сразу?» «Садись, садись, драгоценный мой. Ешь рассказывай все. Только честно. А то ведь совсем заврался, как я смотрю. Оставляя, кстати, эту привычку. Я ведь тоже совсем не слепая. Ешь. Волк опасливо покосился на стул. Нет, в силах своих он не сомневался. Хотя с красавицей драться совсем не хотелось. Мне не нравится твое все любопытное, моя госпожа. Тебе как? С мира рассказывать? Знаешь ли, у меня были планы сегодня получше. Например, познакомить тебя с твоей лошадью или лошадь с тобой. Это как посмотреть еще. Ай!